19 часов 27 минут. Жан-Пьер хвостом плетётся с женой по всей квартире, до подины не зная, что у неё на уме. Она же, похоже, его напрочь игнорирует, лишь ходит туда-сюда без всякой видимой цели, не снижая, но и не прибавляя скорости. Заглядывает во все комнаты за исключением туалета. Занимаясь этой скоростной внутриквартирной ходьбой, будущий олимпийский вид спорта Она ставит перед собой только одну задачу успокоиться, а ещё оказаться подальше от мужа. Но он, к сожалению, не отстаёт от неё ни на шаг. Это уже не смешно. Ты достала меня, Изабель, окончательно достала. Она молчит, молчит и дуется на него. После гостиной, бывшей комнаты Эллади и ванной, решила наведаться в их спальню и посмотреть, ли та не куда ли Тане делось. Нет, стоит на месте. Пока она роется в шкафу в поисках неизвестно чего, Жан-Пьер, шагающий за ней как на привизе, размахивает руками как мельница. В тот самый момент, когда мне надо успокоиться, жена увеличивает целевые показатели работы с китаёзи от Дешанель, этот кусок дерьма силой напяливает на меня платье. Нет, это какой-то сон. Наоборот. Что наоборот? «Про китайцев это Дешанель, я про платье». «Вот оно!» «Ну что, теперь довольна?» «Из-за вашей дури у меня все перепуталось в голове». «Я от вас с ума сойду!» «От кого это от нас?» «От тебя, Дешанель, Поля, Соланж, ее идиотки-сестры, выписывающие телераму, от Эллади, от этого ее недоумка Жульена, от кретина с хвостиком, от всех!» Вы вступили против меня в заговор все до одного. Берегись, у тебя развивается самое настоящее паранойя. С этими словами Изабель достаёт из шкафа платье и швыряет его на кровать. Потом второе, а за ним и третье. Жан-Пьер не помнит, чтобы хоть раз видел их на жене. А что ты скажешь по поводу этих? Это платье. Я, может, и параноик, но всё же не слепой. Платье в одежном шкафу рядом с твоими костюмами. Тебе это ни о чём не говорит. Что ты мне тут такое впариваешь, а? Впрочем, давай. Давай. Чего тянуть? Отправляй меня сразу в дурдом, вызывай полицию, подай жалобу, потребуй, чтобы тебя от меня оградили. А ещё лучше, найди на меня смирительную рубашку. Изабель порывается сказать: что хочет надеть на него не смирительную рубашку, а всего лишь купленное ею платье, по крайней мере, на данный момент. Но всё же сдерживается. Весь вид Жан-Пьера по-прежнему выражает упрямство, физиономия человека, который ничего не понимает, но самое главное не желает ничего понимать. Ей надо держаться. Продержаться до прихода Поля и Соланж. Чем эта парочка там занимается, если её до сих пор нет? курс на ванную. Жан-Пьер безвольно плетётся за ней. Охотничий пёс, настигающий жертву, в одночасье превратился в бабулькиного пуделя. Подойдя к зеркалу, она чуть подкрашивает красной помадой губы и движением, характерным для всех без исключения женщин в мире, равномерно распределяет по их поверхности эузин. После чего решительно поворачивается к нему. Жан-Пьер, я хочу, чтобы между нами было всё ясно. Во-первых, у меня нет намерения отправлять тебя в сумасшедший дом. Во-вторых, я, как и ты, против Де Шанеля. В-третьих, прошу прощения, что заподозрила тебя в отсутствии интереса к моей работе. Мы подарим Марии мотокультиватор, при этом пощадив ее гордыню, надо заметить, вполне себе настоящую. И обещаю тебе с завтрашнего дня, время от времени, устраивать вечера только для нас двоих, чтобы как и подобает старикам, посидеть у телевизора. Это тебя устраивает? Удивлённый внезапной сменой поведения жены, он без особой убеждённости блеет: "Да". "Что? Да". "Да, это меня устраивает". Изабель не против добиться покоя и тем самым выиграть немного времени. И даже обрадовалась бы этому, если бы не запах палёного, защекотавший ей ноздри. Что-то горит. Ты что, не чувствуешь? Жан-Пьер поднимает брови, демонстрируя своё полное неведение. Вот тип. Ему хоть колья на голове тиши, а он всё равно ни о чём ни слухом, ни духом. Чёрт, это же мясо, орёт Изабель, уносясь к месту преступления. Теперь, когда жена больше не загораживает зеркало в ванной, Жан-Пьер остаётся один на один с собственным отражением и опять массирует лицо. и снова говорит себе, что рожа у него сегодня и правда отвратительная.